Например, рассуждением о чудесных волосах Анны Хартман. «Доктор, почему Анна на портрете держит в руке рукопись? Что это за бумага?» «Не знаю. Так захотел художник». «Или тот, кто заказывал портрет?» «Однако вернемся к Иоганну. Не кажется ли вам, что в этом замке слишком много лиц умерло насильственной смерти?» Иоганн, затем Каспар, застреленный и повешенный капитаном Хартом. — Откуда вы знаете о Харте? быстро спрашивает Бакула. — А вы? — Это моя профессия, — медленно отвечает он. — А я в данной сфере любитель коллекционер. Давайте перестанем играть в пятки, доктор. Подобная игра ни к чему не приведет. — Поскольку вы обращаетесь за исторической информацией к таким некомпетентным особам, как старый фрич, я не могу относиться серьезно к вашему намерению познакомиться с колботским прошлым. «Можно только пожалеть, что вы не выслушали еще и пани Лацак. Она очень любит рассказывать истории о духах в комнате со стульями, о часах и падающих со стола тарелках, правда, доктор?» «Я внезапно склиниваюсь в его речь и вижу, как Бакула прячет глаза, избегая моего взгляда. В связи с вышеизложенным именно вас, как особо компетентную, я прошу ответить, почему повесился Йоганн Кольбац?» «И, пожалуйста...» «Приступайте к освещению проблем у нас. Немного времени утром я должен уехать». «Не закончив следствие?» «Если вам угодно, да». «Не закончив следствие. В мои обязанности входит осмотр места происшествия и опрос свидетелей, то есть предварительное расследование. Следствие будет вести прокуратура, вам доктор Бакула». «Ах, так». И историк вынимает руки из карманов, и его узкие ладони начинают блуждать по обивке кресла. У меня возникает впечатление, что его руки живут обособленной отдельной жизнью. Они ищут, ищут какой-то неизвестный предмет, который можно сжать так сильно, чтобы он рассыпался на отдельные атомы. Я предлагаю Бакуле сигареты. Итак, пан капитан, вы хотите знать, почему Иоганн Кольбатс, сын Матеуша из Колбача и Анны Хартман, покончил жизнь самоубийством. Можно этот случай рассматривать двояко, субъективистский метод исследования, к которому еще обращаются некоторые историки. Привел бы к следующему выводу. Иоганн Кольбац покончил самоубийством, потому что не мог пережить краха крупнейшего банкирского дома Северной Европы, а также еще и по другой причине. Он был сангвиником, то есть действовал подчиняясь давлению фактов, а не в соответствии с их анализом. Точка. Я поднимаю руку, как школьник на уроке. «Пан доктор». Извините, что я вас перебиваю. Вы уверены, что это было самоубийство? Не знаю. Ах, так. Прошу вас продолжать. И вместе с тем, Если прибегнуть к методу исследования, который опирается на объективное рассмотрение тогдашних общественных, экономических и политических отношений, можно получить другой ответ. Не Иоганн Кольбас умер. В его лице погиб юный капитал. Теперь, пожалуйста, выбирайте. Конкретные же обстоятельства случившегося были таковы. А им предшествовали известные историкам события 17 марта 1561 года. Все дальнейшее крушение семьи, смерть, упадок фирмы началось именно с той ночи. 17 марта приехал на Паненскую улицу номер 34 сам канцлер короля польского. Зигмунд Август брал деньги, где только было можно. У фугеров, у лойтцев, у фельдштадтов. Словом, королевские гонцы разъезжали от Леона до Аусбурга и Гданьска, сулили земли и привилегии, занимает тысячи талеров, нужно для того, чтобы вести Весканскую войну. Если вы помните, Лойц за то, что судил свои талеры, получил даже адмиральский титул, концессию в Величи, освобождение от пошлин на Варте, словом, окупил каждый талер, В тысячекратном размере. Иоганн уже посулили нечто гораздо большее. Прошу обратить на это внимание. Королевский канцлер приехал в ночь 16 на 17 марта в карете, запряженной шестеркой лошадей. С Иоганном Кольбатсом он беседовал в той самой комнате, где умер основатель рода Матеуш Колбач. Я перерыл все документы той эпохи и достоверно знаю, что королевский представитель «Обещал Кольбатцу исключительное право на торговлю в Новгороде, Пскове, и вы мне не поверите, в Москве, да-да, и в Москве, как только Зигмунд Август победит Ивана Грозного в Лифлянской войне. Прошу прощения».